Алкогольный дисклеймер Чрезмерное употребление алкоголя быстро и необратимо разрушает вашу жизнь. Так же, как и любое чрезмерное потребление. Потребление вообще переоценено современным обществом. Недаром оно называет себя обществом потребления, а нас – потребителями, хотя это далеко не самая важная часть нашей жизни. В самом алкоголе нет зла. Хотя вам никак не удастся убедить в этом пламенных борцов за все хорошее, которые транслируют свои сложные отношения с ним на окружающих. Люди, посвящающие свою жизнь тому, чтобы не пить, не менее зависимы от алкоголя, чем записные пьяницы. Люди, посвящающие свою жизнь тому, чтобы не пили окружающие, просто опасны. У людей бывают разные отношения с алкоголем, обусловленные складом характера и химией организма, но одно верно. Среди производителей домашних дистиллятов алкоголиков нет. Это несовместимое занятие. Как человек с аллергией на опилки не выберет себе столярное хобби, так человек, склонный к алкогольной зависимости, не сможет заниматься дистилляцией. У него просто не хватит терпения для многомесячных производственных циклов от сырья до конечного продукта. Для него существуют более простые и короткие пути. Поэтому нет – Домашняя дистилляция не сделает вас алкоголиком, так же, как увлечение реставрацией мебели не превратит вас в стул. Три источника и три составные части. Вы начнете с сахара. Не надо этого стыдиться, все начинают с сахара. Это как в детстве ходить на горшок. Впрочем, некоторые на нем, не на горшке, а на сахаре, и останавливаются. Нет ничего проще обычной сахарной браги. 5 кило сахара, 20 литров воды, пачка практически любых дрожжей и у вас классическая сахарная брага. Достоинство этого решения в простоте и надежности. Даже начинающий что-то на выходе дополучит. Сахарная брага прощает практически все. Приблизительные пропорции ингредиентов, невысокое их качество, нарушение теплового режима. Так или иначе, Быстрее или медленнее, с большим или меньшим выходом, но брожение произойдет. Дрожжи подъедят сахар, выделят углекислоту и спирт, затор побулькает, успокоится, осядет, и у вас есть спиртосодержащее сырье для того, чтобы наконец-то испытать новенький аппарат. Не стесняйтесь, заливайте. Результат будет так себе, но он будет. И если такой результат вас устраивает, дальше можете не слушать. Тысячи людей так и остаются самогонщиками, не делая следующего шага. Очищают продукт углем и марганцовкой, настаивают на ореховых перегородках, чтобы отбить специфический вкус, и пьют, и довольны. Почему нет? Даже такой классический сахарный самогон при соблюдении технологии выгона по качеству, как минимум, не уступает дешевой водке. Однако эта книга предназначена для тех, кто хочет идти дальше. Сахарный путь тоже имеет свой вектор развития. Даже ограничившись в сырье свекольным рафинадом, вам есть куда расти. Я расскажу об этом вкратце, потому что это не мой путь. Вообще, идею производства крепких напитков можно грубо разделить на два подхода. Первый, условно говоря, путь вкуса. Мы пытаемся сохранить в конечном продукте вкус исходного сырья, балансируя между чистотой и органолептикой. Это направление фруктовых и зерновых дистиллятов, которым в основном и будет посвящена данная книга. Второй подход ⁇ путь чистого спирта, заключающийся в максимальной очистке конечного продукта, чтобы даже следов первоначального вкуса в нем не осталось. Недостижимый идеал, сияющий в конце этого пути, так называемый абсолютный спирт ⁇ АС. Химически чистое вещество C2H5OH без единой посторонней молекулы. Получить его невозможно, но на асимптотическое приближение к нему можно потратить годы экспериментов и кучу денег. Настоящий техногик всегда найдет способ лихо расстаться с деньгами. Процесс получения спирта называется ректификацией, и его верные последователи – настоящие техногики в среде производителей домашних напитков. Они выстраивают фантастические конструкции из колонн, дефлегматоров, буферов, промежуточных и вакуумных насосов и пребывают в вечном поиске своего недостижимого идеала. В отличие от дистилляции, где через какое-то время каждый выстраивает свой идеальный аппарат и успокаивается, в ректификации всегда есть куда вложить десяток другой тысяч рублей. Я уважаю ректификаторов за упертость и техническую продвинутость. В конце концов, именно их бесконечное стремление к идеалу породило большинство современных аппаратных решений. Однако сама идея в домашних условиях получать промышленной чистоты спирт мне не близка. Я склонен оставить индустриальный подход заводам и сосредоточиться на творчестве. В идеологическом противостоянии дистилляторов и ректификаторов я на другой стороне. Тем не менее, давайте сейчас вернемся к сахару. Вообще говоря, любое производство пищевого алкоголя – это переработка сахара. Фруктовые дистилляты – это спирт, полученный из сахара сладких фруктов. Зерновые – спирт из осахаренного крахмала злаков. В этом и заключается волшебный процесс спиртового брожения. Микроорганизмы дрожжей кушают сахар и выделяют спирт. Использование рафинированного сахара только упрощает задачу, Поэтому, если нам не нужно ничего, кроме спирта, то нет сырья лучше. Спирт пригодится вам, даже если вы не видите смысла конкурировать с заводами в производстве водки. На спиртовой основе можно делать настойки и экстракционные напитки, такие как джин или абсент. О них еще будет подробно дальше. Кроме того, не у всех есть возможность работать с фруктовым и зерновым сырьем. Они обычно требуют некоторых производственных площадей а сахарную брагу можно хоть в чулане поставить. Поэтому для разгона в начале книги и чтобы вам было на чем потренироваться, расскажу несколько секретов того, как получить из сахара что-то поприличнее обычного самогона. В ректификации все зависит от аппарата. В идеальный сферический в вакууме аппарат все равно, что заливать. Он отожмет из затора только чистый спирт, и неважно, какой шмурдяк был на входе. К сожалению, идеальных аппаратов не существует. А если у вас дистилляционное оборудование, а не ректификационное, об оборудовании я расскажу отдельно, то крепости выше 85% объема вы все равно не добьетесь. То есть на литр продукта у вас будет 850 мл спирта и 150 мл всего остального. В основном это будет вода, но даже несколько граммов какой-нибудь вонючей примеси все испортят. Поэтому при работе с сахаром стараются максимально очистить исходный затор, снижая в нем содержание ароматических компонентов до минимума. Это же не бренди с теплыми нотками солнечного винограда и не бурбон с его кукурузной спелой сладостью. Вода – это основа нашего затора. Это важнейший компонент. Качество воды – критичный параметр при производстве любого алкоголя, как крепкого, так и нет. Вода должна быть чистой, мягкой и не содержать примесей, особенно хлора. В общем, про водопроводную забудьте сразу. Про часть покупных тоже. Увы, мы живем в неидеальном мире, и большинство природных, артезианских и прямо из горных источников бутылей наполняются из того же самого водопровода. Да, через систему фильтров, но и только. Это безопасная для питья вода, но она просто невкусная. Категорически исключена для алкогольного производства вода дистиллированная. Из-за отсутствия привычных нашему организму солей, питье дистиллированной воды приводит к расстройствам водно-солевого баланса, вплоть до нарушения сердечной деятельности. Напитки на основе дистиллированной воды тоже здоровье вам не добавят, поверьте. В общем, воду вам придется поискать. Либо найти источник природный. Я, например, вожу воду из заветной скважины за 60 километров. Либо подобрать добросовестного производителя питьевой воды в своем регионе. Дрожжи. Как я уже писал, с сахаром сработают любые. Но дрожжи вносят в затор свою ароматику, а мы стараемся от нее максимально избавиться. Только спирт, только хардкор. Поэтому разумнее всего использовать специализированные спиртовые дрожжи, благо сейчас это совершенно не дефицит. У специальных спиртовых дрожжей и собственного вкуса минимум и выход по спирту они прилично увеличивают. Количество дрожжей на объем затора разное для разных сортов, так что следует ориентироваться на инструкцию. Небольшая хитрость. Заинтересованный в продажах производитель часто провоцирует сыпать больше дрожжей, ведь так вы быстрее купите следующую пачку. Так что, если на упаковке написано «на 15-20 литров», а у вас, к примеру, 25, то одной пачки вам наверняка хватит. Дрожжи в сладкой водичке быстро плодятся. И если всыпать меньше дрожжей, то срок выбраживания просто немного увеличится. А вот сыпать больше дрожжей, чем нужно, не советую. Возможно, бурное пенообразование, в результате которого вы прочувствуете, какова сила расширения газов в замкнутом объеме. Этот познавательный физический опыт обычно приводит к соскребанию компонентов затора с потолка и стен. Из неспециализированных дрожжей народный выбор рекомендует гранулированные САФ-Левюр и САФ-Момент. Причем, На 20 литров затора вам понадобится 100-граммовая пачка САФ «Левюр» и маленькая, 11 граммов, упаковка САФ «Момент», которая выполняет роль пеногасителя. Сухие гранулированные дрожжи перед употреблением надо разбраживать, то есть заливать теплой 25-30 градусов водой с парой ложек сахара. Это касается как хлебопекарных САФов, так и специализированных спиртовых дрожжей. Тщательно размешать. Можно миксером дождаться появления первой пены и тогда уже выливать в затор. Пакетик саф момента можно высыпать просто сверху, не разбраживая. В качестве альтернативного пеногасителя используют также раскрошенное сухое печенье. Но лучше всего купить специальный пеногаситель для браги. Он недорогой и расходуется буквально капельно. Итак, сахар, дрожжи и вода наконец-то встретились в одной емкости. Что же дальше?